Соединённые Штаты против Эйхмана. Том 469. Верховный суд США, страница 310. 1990 год. Закон об охране флага, о котором говорилось выше, вступил в силу в полночь 28 октября 1989 года, а уже через день, 30 октября, знакомый нам Грегори Ли Джонсон присоединился к шону Эйхману, Дэвиду Блалоку и Скоту Тайлеру. чтобы выразить протест против этого закона, что они и сделали путём сожжения трёх американских флагов на ступенях Капитолия в Вашингтоне. Все они были арестованы и всем предъявили обвинения в нарушении закона об охране флага, который к тому времени существовал аж 3 дня, нарушении общественного порядка и демонстрации без необходимого разрешения. Интересно, что федеральный прокурор выделил из этой четвёрки нарушителей Грегори Ли Джонсона, заявив, что у прокуратуры мало доказательств для привлечения его к ответственности. Грегори Ли был взбешён таким поворотом дел. Ещё бы, ведь он мог стать героем двух дел, дошедших до Верховного суда США, и обвинил прокуроров в трусости. Но на прокуроров это никак не подействовало, и в число ответчиков Грегори Ли так и не попал. Зато трое остальных попали. И дело таки дошло до Верховного суда США под названием Соединённые Штаты против Эйхмана. Отвлекаясь от главной темы, не исключаю, что Грегори Ли Джонсон страдал пироманией, так как последний раз он сжёг флаг в 2016 году. В любом случае, он оказался стойким революционером, участвовал во множестве демонстраций и в голодовках, приковывал себя цепями к дверям главного офиса управления тюрем Калифорнии. В общем, посвятил свою жизнь борьбе с капитализмом. И снова, как и в деле штат Техас против Грегори Ли Джонсона, Верховный суд в решении за большинство, писал судья Уильям Бреннан, пятью голосами против четырёх принял сторону Эйхмана, постановив, что сожжение флага как форма самовыражения находится под защитой первой поправки. Судья Бреннан отверг аргумент правительства США, что флаг является национальным символом, и что закон, принятый Конгрессом, призван защищать флаг от осквернения или уничтожения именно в таком качестве. Правительство США также пыталось убедить суд, что среди населения страны образовался консенсус против сжигания флага. Этот аргумент не произвёл на Бренно никакого впечатления. Он отметил в принятом решении, что даже если мы предположим, Что такой консенсус действительно существует? То всё равно любое заявление со стороны правительства США о том, что подавление свободы самовыражения приобретает особый вес из-за того, что среди населения растёт недовольство по поводу такого самовыражения, абсолютно чуждо первой поправке. В решении Верховного суда по делу Соединённые Штаты против Эхмена Закон об охране флага был объявлен противоречащим первой поправке к Конституции и, следовательно, не имеющим силы. Дело Соединённые Штаты против Эйхмана является яркой иллюстрацией взаимодействия трёх ветвей власти. Законодательная власть, Конгресс, принимает закон, который исполнительная власть, прокуратура, полиция, обязана исполнять. А судебная власть отменяет этот закон как неконституционный. О доктрине судебного конституционного надзора, которая была сформулирована Верховным судом США в деле Марбери против Мэдисона в 1803 году, более подробно написано в главе 9-я поправка, где также обсуждается и само это дело, которое многие считают самым важным в истории Верховного суда США. но законодательная власть не успокоилась. Раз закон можно отменить, то нужно более мощное средство поправка к Конституции США, так как её даже Верховный суд отменить не может. 4 раза с 1990 по 2000 год нижняя палата Конгресса голосовала за принятие поправки, которая бы запрещала осквернение или уничтожение американского флага. Однако, чтобы принять поправку к Конституции, в каждой палате Конгресса требуется набрать 2/3 голосов. В Палате представителей 435 конгрессменов, в Сенате 100 сенаторов. Если Палата представителей с лихвой преодолевала необходимый рубеж, то в Сенате этого так и не произошло. В 2000 году Сенату не хватило 4 голосов. В 2006 году когда была предпринята последняя попытка всего одного голоса